«Бедный, неуклюженно!» — сказал он, удлиняясь положить свою руку и горьку на плечо. «Он должен радоваться в день рождения!» Я окружил конвертом изображение велосипеда. «Сообщи, если он суперклёвый. Пожалуйста, будь правдив. Я не рассержусь, если ты сообщишь мне, что он не суперклёвый». Вчера ночью я постановил не идти ни во что знаменитое. Вместо этого я сидел насестом на пляже. Но я не был в обычном одиночестве, потому что я взял с собой фотографию Августины. Должен признаться, что я экзаменую ее с большой повторяемостью и упорствую в размышлениях над тем, что ты сказал про то, как в нее нельзя не влюбиться. Она красивая, ты прав. Довольно моей миниатюрной болтовни. Я делаю из тебя скучного человека». Теперь я буду говорить по поводу своего повествования. Я ощутил, что ты был не так уж умиротворен вторым разделом. За это я ем очередной кусок позорного пирога. Но твои поправки были до того легкие. Спасибо, что проинформировал меня, что надо говорить просто наложить в штаны или обосраться, а еще прийтись кстати вместо идти в руку. Мне очень полезно знать правильные идиомы. Это необходимо. Я знаю, что ты просил меня не видоизменять ошибки, потому что они звучат юмористически. А юмор — единственный правдивый способ рассказать печальный рассказ. Но я думаю, что я их видоизменю. Пожалуйста, не сердись на меня. Я переоформил все остальные приказные тобой поправки. Я вставил все, как ты распорядился, в часть про «Когда я первый раз тебя встретил». Ты по правде думаешь, что мы сопоставимы? Как ты приказал, я удалил предложение, он был беспощадно низкого роста и вставил на его место, подобно мне, он не был высок. И после предложения «О» сказал дедушка. Я ощутил, что он все еще отшвартовывается от сновидения. Я добавил, как ты приказал, о бабушке?» Я уверен, что с этими изменениями вторая часть моего повествования безупречна. Я не смог не заметить, что ты снова отпочтовал мне валюту. За это я снова тебя благодарю. Но, как попугай, повторяю, что уже изрекал. Если ты не умиротворен тем, что я тебе отпочтовываю, и хотел бы, чтобы валюта была отпочтована назад, я ее отпочтую незамедлительно. У меня нет другого способа гордости. Над этой следующей секции я горбатил очень усердно. Она была емко труднее всех. Я предпринял попытку угадать некоторые из вещей, которые ты заставил бы меня видоизменить, и видоизменил их самостоятельно. Например, я не использовал слово «нервировать» с такой периодичностью, потому что ощутил, что оно делает тебя на нервах, когда прочитал в твоем письме «перестань употреблять слово нервировать». Оно меня достало. Я также изобрел вещи, которыми надеялся тебя умиротворить, вещи смешные и вещи печальные. Я уверен, что ты проинформируешь меня, когда в своих изобретениях я забреду слишком далеко. Озабоченный своим сочинением, ты выслал мне много страниц, но должен тебе сообщить, что я прочел каждую из них. Книга повторяющихся сновидений — красивая вещь и должен сказать, что сон про то, как мы сами себе отцы, ввел меня в меланхолию. Это именно то, чего ты добивался, да? Конечно, я не отец, так что, возможно, я редкая птица для твоего романа. То, что я лицезрею, когда смотрюсь в свое отражение, — это не отец, а негатив отца. Янкель, он хороший человек, да?» Почему, ты думаешь, он обмошенничал того человека столько много лет назад? Возможно, ему беспощадно потребовалась валюта. Я знаю, как это бывает, хотя я бы никогда не стал никого мошенничать. Я нашел стимулирующим, что ты произвел вторую лотерею, на этот раз, чтобы обозвать штетл Это заставило меня подумать над тем, как бы я обозвал Одессу, если бы имел власть. Я думаю, что обозвал бы ее Алекс, потому что тогда все бы знали, что я Алекс, и что город называется Алекс, и значит, я должен быть человеком высшей пробы. Еще я мог бы назвать ее Игорек, потому что люди стали бы думать, что мой брат человек высшей пробы, каков он и есть, но людям было бы полезно так думать. Это странно, но я желаю для своего брата все, что желаю для себя, только еще упрямее.